Глава седьмая. Основы планирования. Теперь, когда он мог самостоятельно настраивать интерфейс, создавать новые окна и панели, выводя на них нужные параметры, формировать таблицы, чертить графики и так далее, военный ИСКИН получил в свои руки мощнейший инструмент для анализа и моделирования. А значит, пришла пора спланировать первую серьезную операцию. Для начала Шардон при помощи установленных модулей оценил способность каждого из своих подчиненных. Затем назначил им роли в соответствии с воинскими и воровскими способностями своих подопечных. Как оказалось, настоящих бойцов, способных один на один сразиться с тем же охранником каравана или деревенским стражником, в его шайке было очень мало. Слишком мало даже с учетом тех, кто завтра должен был вернуться – Фактически удар из-под тяжка или нападение из засады на ничего не подозревающего противника было единственной возможностью хоть как-то компенсировать низкую боеспособность личного состава. И даже численное преимущество почти не играло никакой роли. Разбойники совершенно не умеют работать в команде, не способны подчиняться приказам и в потасовке будут только мешать друг другу. Можно, конечно, поднять им уровни, добыть приличную экипировку, обучить их сражаться как единый отряд, но когда, где и на какие деньги? Вряд ли бессмертные согласятся погонять по рейдам аж полтора десятка хамоватых и расхлябанных оборванцев, не имеющих ни малейшего понятия о дисциплине и субординации. Поэтому Шардон решил начать с успешного ограбления, которое принесет и деньги, и уважение грабителей, и позволит на практике оценить его навыки командира и тактика. И атамана тоже. Да-да, у него была специальная ветка умений, список которых впечатлял не только описаниями, но и названиями. Кровожадность, устрашающий вид, искусство засад, жадность, лютый командир и так далее Стараниями какого-то шутника там даже затесался талант дикция Дикция – пассивный талант, который повышает четкость и скорость произношения, а также улучшает понимание отданных приказов и компенсирует возможные дефекты речи Снижает длительность эффектов немоты, временного заикания или проклятия громогласного чиха В данный момент у Шардона было изучено пассивное умение планирования, благодаря которому на карте отображалась больше полезной информации, и появлялась возможность расставлять метки, привязывая к ним таймеры и простейшие приказы. Чем выше уровень навыка, тем больше информации, и тем сложнее настройки меток. Он мог выучить еще одно умение, но выбор был весьма неочевидным. Так, устрашающий вид повышал уровень страха у собеседников и жертв, а лютый командир делал то же самое с его подчиненными. Хорошо это или плохо? Ведь запуганные жители деревень могли и за вилы схватиться, да и постоянно от членов банды ждать ножа в спину – не самое продуктивное занятие. Жадность повышала количество золота от грабежей и убийств, а кровожадность – боевые характеристики и опыт за убийство. Но нужно ли атаману самому лезть в драку или шарить по карманам случайных зевак? Поэтому эскин колебался, выбирая между искусством засад и чувством локтя. Оба умения были пассивными и действовали на всю банду сразу, повышая параметры и бонусы от умений в разных ситуациях, во время нападения из засады или в открытом столкновении соответственно. Исходя из возможностей членов шайки, в честную драку им лучше не соваться. Но с другой стороны, впереди у него штурм самого настоящего замка, укрепленного и защищаемого хорошо обученными и экипированными войсками. Впрочем, военно-искусственный интеллект любые проблемы предпочитал решать по мере их поступления, не заглядывая далеко вперед. И вовсе не потому, что был реалистом, а потому, что был всего лишь сырым и необученным куском программного кода. Искусство засад – пассивное групповое умение, повышающее все навыки, связанные с установкой ловушек и маскировкой. Также оно наделяет любую первую атаку свойством внезапный удар и повышенным шансом критического урона. Все члены группы получают плюс четыре к удаче. Ну а раз так, то пусть первым успешным делом шайки Бородатого, как его уже окрестили разбойники с легкой руки бывшего атамана Кривого, будет ограбление торгового каравана. Шардон открыл карту и включил специальный режим, в котором отображались все торговые пути и их свойства, а также было показано расписание идущих по ним караванов. Оптимальной целью стал бы торговый обоз, идущий из питомника Хваги, раз уж там все равно его недолюбливают, а местом территория неподалеку от логова, но при этом не подконтрольная другой шайки. Иначе такое нападение могло стать причиной для войны между бандами. Подходящим местом оказалось тоскливое и излучено Место, где торговый путь пересекался невзрачной речушкой, а сразу за мостом был довольно крутой поворот. Почти идеальные условия для засады, о чем говорили параметры выбранного места. Скрытность плюс 25%. Обзор 78%. Защита плюс 5%. Скорость плюс 7%. Опыт плюс 5%. Добыча плюс 16%. За исключением двух последних, это был действительно оптимальный вариант. Ну а тут уж ничего не поделаешь, ведь на этом строился весь игровой баланс. Награда росла пропорционально сложности и затрачиваемым усилиям. Поэтому для получения богатой добычи нужно выбирать менее удобные места, где остальные бонусы были далеко не такие приятны В ближайшее время там как раз проходило три каравана, и по ним тоже приводилась некоторая информация – Количество повозок, численность и средний уровень охраны, а также предполагаемая добыча. Чем успешнее окажется атака, тем больше добра смогут захватить и унести разбойники. Ко всему этому Шардон добавил еще один важный параметр, уже от себя. Коэффициент успешности нападения. Его он рассчитал, используя все того же чемпиона арены, смоделировав бой своего отряда против потенциального противника в виде наемников и охраны каравана. Большой опыт общения с последними, еще в бытной старостой, пополнил его базу описаниями двух десятков неписей, которые он использовал в математической модели. Исходя из чего, самой простой, но и самой бедной целью оказался караван некоего Шишкина, везущий в город пушнину, мясо и свежие невыделанные шкуры, а самые выгодные и опасные – повозки гнома Брила, что выменивал драгоценности и ювелирные украшения на зелья и редкие травы, но и охрана там была соответствующей. Именно его и выбрал в качестве мишени Шардон. Гном был чужаком, пришлым, а значит и его разорение не особо отразится на уважении окрестных поселений. А вот уровень страха заметно вырастет, ведь до этого никому не удавалось даже хорошенько потрепать этот караван. Ну и нельзя забывать о конкурентах. Успех подобной акции наверняка заставит их считаться с новым атаманом. Поэтому Рыжебородый сделал контрольный слепок страха и уважения для всех известных ему персонажей, поселений и разбойничьих шаек, чтобы потом было с чем сравнивать и отслеживать динамику этих важнейших величин. «Э, Томан, можно?» Правая рука тронул задумавшегося главу за рукав. «Что?» «Тут кореша вопрос имеют. Ты когда свою шаман-машину запустишь?» «Шаман-машину? Ну этот, самогонный, то есть пивогонный свой аппарат, а то у братвы уже трубы горят». Ушедших, опять же, помянуть надо. Да и как-то не с руки нам в таком виде разгуливать на трезвую голову-то. Скоро, ты мой приказ выполнил. Обижаешь, борода, все исполнено в лучшем виде. Меня зовут Шардон. Уже в который раз напомнил ему трактирщик. Перед тем, как заняться планированием, Шардон дал своему помощнику ответственное поручение. Собрать всю экипировку, вооружение, бижутерию, свитки, отмычки, зелья и так далее в одном месте. «Все награбленное, купленное, найденное или созданное руками самих разбойников». Разложить это все добро в одном месте и предоставить атаману полный список. Судя по недовольным голосам, возмущенным крикам и звону клинков, далеко не всем пришелся по вкусу этот приказ нового начальства. Впрочем, об этом догадался бы любой, глядя на полтора десятка голых, татуированных и злых разбойников. Взявшийся за дело правая рука перестарался и собрал действительно все – В самом прямом смысле раздев всех и каждого, включая себя. И сейчас он стоял перед Шардоном голый и довольный, одетый лишь в набедренную повязку и амулет в форме корабельного штурвала. «Морской флот?» — указал на украшение атаман. «Бонус на удачу и выносливость», — ответил помощник. «Памятка. Выясните о значении татуировок и возможных бонусах». «Можете вернуть личное снаряжение, которое было на всех экипировано. Остальное вместе со списком отнесите в мой дом». «Так что там насчет бухлата? Ведь тут нет ни баб, ни вина. А теперь мы потасовку нормально устроить не можем, и даже в карту или кости сыграть не на что. Братва уже кипиш поднимать начинает». «Почему?» «Так ведь это, все золотые ценности мы тоже конкиста... конфета... конфисковали. Точнее, взыскали в общак в счет будущих прибылей». «Ой, смотри, глава, не равен час решат кореша бучу устроить, и на перо тебя поднимут. Вот, раздай всем поровну, пусть играют на это». Шардон повесил на крюк, торчащий вместо правой кисти своего помощника, пузатый мешочек. «Золото? Лучше!» Правая рука потянул за шнурок и ухмыльнулся. Мешочек оказался набит глиняными кругляшками с изображением символа пивного барона, игровыми фишками, оставшимися у трактирщика после закрытия его неудачного стартапа в сфере азартных игр. Оставшись в одиночестве, Шардон 95% своих вычислительных мощностей пустил на планирование предстоящей операции. Сперва он изучил весь тот хлам, что собрали разбойники. Скачав приложение, позволяющее примерять на персонажа любые игровые вещи и смотреть, как меняются его параметры, Искин оптимизировал билды своих подчинённых. Стрелкам и убийцам на урон и повышенный шанс критического удара. Рукопашникам подобрал экипировку на выносливость и броню, а взломщикам и карманникам под максимальной удачей у ворот. Ещё раз прогнал имитационную модель предстоящей схватки, только теперь уже задав оптимальные параметры для разбойников. Эффективность отряда выросла на 7,5%, но и этого всё равно было слишком мало. Шайке головорезов будет противостоять отряд обученных и закованных в броню гномов-наёмников, которых далеко не каждая стрела возьмёт. Поэтому эскин приступил к следующему этапу планирования — изучению места засады. Он просто перебирал по очереди всех грабителей и ставил их на различные позиции на карте, отслеживая, как при этом меняются параметры, линия обзора, дистанция атаки, степень скрытности и так далее. В результате для каждого члена банды были определены места, где они обладали максимальной эффективностью, и это дало еще плюс 4% к успеху операции, или все 5,2% с поправкой на внезапность и слаженность первого удара. Увы, но и этого тоже было слишком мало. Даже если все пойдет по плану, то, исходя из результатов симуляции при помощи улучшенных шардоном алгоритмов чемпиона арены, только в 32% случаев победа окажется на стороне нападающих. Да, это было почти вдвое выше, если сравнивать с первыми итерациями, но все равно мало. Поэтому третьим этапом была подготовка места засады. Здесь всё просто. Дополнительные кусты и использование маскировочной сетки помогут повысить скрытность его людей, а значит и шанс критического удара при первой атаке. Установленные в нужных местах деревянные щиты и выкопанные траншеи позволят укрыться от ответного огня и повысят выживаемость дистанционных бойцов. А замаскированные на самой дороге, на обочине и на подступах к месту засады ловушки смогут временно обездвижить противника, а то и нанести какой-никакой урон. «Гриня!» — окликнул атаман, и в дверь протиснулся полуголый мальчонка. «Ты почему одет не по уставу?» — нахмурился Шардон. «Я же вернул ваши вещи!» «В карты не везет!» — вздохнул юный непись. «Я же вам раздал фишки для игры!» «Эти куски глины? Так им никто цену не знает! Опять же, куда потом девать выигранное? Торговцы такое не принимают! не экипировать, не использовать их нельзя, даже на крафт не годятся!» Атаман выглянул в окно. На столах и на земле валялись невостребованные и никому не нужные фишки, а разбойники действительно играли на экипировку. Везунчиков можно было узнать по лежащей рядом куче вещей, а неудачники щеголяли голыми торсами до да босыми ногами. «Стоп игра!» — рявкнул трактирщик. «А ну живо разобрали свои вещи назад и собрали фишки!» «Слышь, Атаман, ты бы не борзел, а? Жрать, по-твоему, мы тоже эти твои хвишки будем?» Возмущался Дежюлье собственной персоной, на шее у которого висело аж три пары выигранных у кого-то сапог. «Вряд ли эти сапоги отличаются изысканным вкусом и повышенной калорийностью». «Сапоги – самый ходовой товар!» – не согласился с ним Шулер. «Их на что угодно выменять можно, да и самому носить тоже не западло». «За фишки я буду вам наливать пиво по курсу одна к одному золотому». Взгляды разбойников опустились вниз, на землю, где валялись невзрачные глиняные кругляши с символом пивной кружки. «А вот золотые вещи в оплату принимать не буду. Совсем!» – закончил атаман. Нехотя, оборванцы принялись ползать и собирать разбросанные повсюду фишки. Часть из них уже успела исчезнуть, как и любые предметы, брошенные на землю и пролежавшие там слишком долго. Но около 4000 глиняных монет все расползлось по карманам. Но использовать их в ставках игроки все равно не спешили. Не потому что было жалко, а потому что по-прежнему никто не хотел возиться с этим бесполезным мусором, предпочитая играть на вечные ценности — сапоги и оружие. «Кердак, карапуз, джак и щелкунчик, ко мне!» — приказал Шардон. Названные им разбойники нехотя оторвались от игры, не смея ослушаться. Большая часть их вещей и всё золото теперь находились у атамана, а лишаться честно награбленного никто не хотел. Вся бравая четвёрка выстроилась перед грозным бородачом, ожидая дальнейших распоряжений. И тот начал допрос, выспрашивая их обо всём, что те знали и умели в области ловушка строения и капкана использования. Какие у кого есть умения, насколько они прокачаны, как используются, время перезарядки, необходимые ресурсы и так далее. Такую штуку я могу из проволоки скрутить, но если её нет, то сойдут и колючие ветки. А вот если поставить нажимную руну, то оно так бабахнет, что небу жарко станет. Извини, атаман, но без деревьев у самой дороги ничего не выйдет. Простая пугалка, толка от него никакого. Ну, может, лошадь понесёт, или кто в штаны от страха наделает. Мы её как сигнализацию используем, когда на тёмную идём. И была у неё вот такая жопа, мамой клянусь. Твёрдая, как орех, упругая, как... «Какая еще яма с Колями?» «А, ну так бы сразу сказал, я-то думал, что ты про маму Коляна спрашиваешь». «Никто лучше меня не умеет слепилки мастерить. Готов свой глаз на заклад поставить», — бил себя в грудь кулаком бывший одноглазый атаман. На основании полученных данных Шардон тут же делал пометки на тактической карте и в своем плане. Где, когда и какие именно ловушки можно поставить и кто сможет это сделать. «Всем спасибо, пока что вы свободны». Отпустил он взломщиков, узнав все, что было нужно. Открыл исходные коды скрипта Чемпион Арены и добавил еще одну модификацию. Теперь этот модуль мог еще и учитывать расставленные на условном поле боя ловушки. Несколько сотен прогонов симуляции, десятки правок, множество вариантов расположения капканов, ям с кольями, проволочных ежей, пороховых и магических вспышек, коварных самострелов, падающих бревен и прочих пакостей. И вот уже он получает результат в диапазоне 47-61%. Значительно лучше, но все равно недостаточно. Слишком много случайных факторов, слишком непредсказуемо поведение как защитников обоза, так и его собственных бойцов. Поэтому Шардон приступил к финальному этапу, к планированию непосредственно атаки и сражения с охраной каравана. «Хей, бессмертный, куда наша топает?» Гоблин Непесь тяжело дышал, едва поспевая за своим сородичу Тот широко шагал, где-то далеко впереди, без особого труда выдерживая заданный им же темп. О том, что умение целителя второе дыхание помогает не только в бою, но и во время пеших переходов, знало не так уж и много игроков. И Зелёнкин был в их числе. «Увидишь, как придём. Давай побыстрее!» «Шныга устал! Шныга хочет домой и плакать!» Захныкал страж, но всё же прибавил шагу, сжигая остатки своей энергии на активацию рывка. «Держи!» Непи словко поймал восстанавливающую энергию зелье которую бросил ему целитель, и спрятал в инвентарь. «Ты чего их не пьёшь? Я же тебе специально для этого и даю!» «Шныга умный! Хорошее зелье, много золота стоит, продать можно!» «Шныга глупый и жадный!» – ухмыльнулся игрок, слегка сбавляя шаг. Впереди уже показалась цель путешествия – невзрачный холм с торчащим из него деревянным тотемом. «Что наша тут делает?» Гоблин испуганно озирался по сторонам, выглядывая из-за спины Бессмертного. Несмотря на то, что Шныга был воином-стражем, все атаки зверья во время их путешествия отбивал именно игрок, хоть и был всего лишь целителем. «Ты же хотел стать умным! Шныга и сейчас хочет!» «Ну вот я тебя привел к тому, кто тебя всему научит», — с этими словами Зеленкин пнул тотем. Над могилой начали сгущаться клубы дыма, принимая очертания призрачной фигуры гоблина-шамана. «Кто посмел тревожить покой Кхара, великого шамана и повелителя мертвых?» — провыла простонала фигура. «Это он! Это бессмертный твоя палка, свой грязный нога пинал! Шныга тут просто мимо ходил! Цветочки целебные собирал!» Перепугавшийся гоблин упал на четвереньки и принялся выдергивать траву пучками, даже не разбираясь, что именно ему попадается. «А ты еще кто такой?» Призрачная рука вытянулась, ухватила шныгу за шиворот, приподняла и поднесла отчаянно брыкающегося коротышку к себе поближе. «Моя храбрая подавана «Наверное!» Неуверенно добавил гоблин, разглядывая свою точную копию, словно вылепленную из тумана. «Хм, кажется, я тебя уже где-то видел. подавана говоришь?» «Самая настоящая падавана, смотри!» Шныга вытащил меч света и неуклюже взмахнул им, едва не зацепив великого Кхара. «И этот клинок мне тоже знаком!» – нахмурился шаман. «И зачем же ты потревожил мой покой, настоящая падавана?» «Он хочет стать твоим учеником и научиться уму-разуму!» Вместо стража отозвался Зеленкин.